Воронцов поднялся на верхний ходовой мостик парохода. Двухсотметровый корпус Волгалы, увенчанный посередине надстройкой размером с шестиэтажный дом, с тремя колоссальными дымовыми трубами, над которыми вздымались стройные, чуть наклонные мачты с белыми якорными огнями на реях, спокойно лежал на фосфоресцирующей глади бухты. Стояночной вахтой командовал один из входящих в инвентарь корабля биороботов. По заказу Воронцова их инопланетный покровитель Антон изготовил более 30 исполнительных механизмов главного бортового компьютера, имеющих вполне человекообразный вид, способность членораздельной речи и возможность программирования для выполнения функций любого члена экипажа, от стюарда до старшего помощника капитана. Чтобы не нарушать какие-то их форзелианские этические нормы, Антон ввел единственное ограничение — Роботы могли действовать лишь на палубе корабля и в непосредственной близости от него, не далее километра. Этим он хотел исключить возможность использования неотличимых от людей механизмов вне их прямого назначения. Своеобразный суррогат трех законов робототехники. Впрочем, со свойственной ему изобретательностью Левашов быстро нашел способ обойти запрет. Не потому, что в этом была практическая необходимость, а из принципа. Вахтенный начальник сейчас выглядел как типичный моряк американского флота с иллюстрацией художника Луганского к собранию сочинений Жюля Верна «Москва, 1954 год». Воронцов не испытывал желания вступать с ним в какие-то разговоры, поэтому отошел к ограждению левого крыла мостика, облокотился на фальшборд, стал рассматривать перспективу дрожащего бледными огнями по берегам бухты города, где был совсем недавно. Наверное, проникшие в самые глубины личности рефлексы военного моряка позволили ему среагировать на внезапные изменения ситуации быстрее даже, чем несущим вахту роботам, скорость прохождения нервного сигнала у которых раз в тысячу больше, чем у человека. В пяти кабельтовых от Волгалы стоял у бочки французский контрминоносец лейтенант Барри. Примечание. Кабельтов 185,2 метра. Одна десятая морской мили, пять кабельтовых, 926 метров. Давно устаревший кораблик примерно класса русских после цусимских 600-тонных эсминцев типа фин. Дмитрий скользнул по нему взглядом, просто так, как по еще одному элементу окружающего пейзажа, и увидел, что миноносец снялся со швартовов и медленно движется к выходу из бухты, без огней. Это его насторожило. Не потому, что он ощутил какую-то угрозу, а из-за нарушения незыблемого морского порядка. Еще через секунду-другую между факмачтой и первой трубой миноносца блеснула оранжевая вспышка. Воронцов метнулся к двери штурманской рубки, столкнулся с роботом, который напротив перемещался ему навстречу, захватив своими анализаторами потенциально опасное явление. Вот в чем разница между человеком и компьютером. — успел подумать Дмитрий. — Из одинаковых посылок мы делаем противоположные выводы. Влетев в рубку, он с маху всей ладонью надавил кнопку ревуна боевой тревоги. Почти тут же пароход встряхнуло. Не очень даже и сильно. Двадцать пять тысяч тонн обладают огромной инерцией. Но у борта взлетел вверх до верхушек мачт грохочущий столб воды, смешанный с огнем и дымом. Прозевавший торпедную атаку роботы... в чем не было их прямой вины, готовность номер один им не объявлялась. Реабилитировали себя четкостью и скоростью дальнейших действий. Еще, кажется, не опал фонтан взрыва, как на пульте вспыхнул красный трафарет. Цель захвачена, жду команды. Воронцов не колеблясь, нажал тангету огонь. Не позже, чем через секунду, с левого борта беглым огнем замолотило замаскированная раструбом котельного вентилятора Скорострельная 130-миллиметровка. До цели было, считая по-сухопутному, метров шестьсот. И первые же снаряды без всякой пристрелки сразу пошли в цель. Но Воронцов проявил себя еще и стремительно мыслящим политиком. И его следующая команда была стрелять только по корпусу под ватерлинию. 10 выстрелов — отбой. Этого хватило вполне. Вспыхнувшие прожектора раненой «Волгалы» осветили несчастный миноносец. Мощные, изготовленные в конце XX века снаряды, предназначенные для борьбы с суперсовременными фрегатами типа «Шеффилд» и крылатыми ракетами, в клочья разнесли его правый борт от форштевня до миддль-шпангоута. Из машинного отделения струей хлистал перламутровый в галогеновом свете пар. Лейтенант барри быстро кренился и садился носом. И лишь сейчас на его палубе вспыхнуло освещение, и зазвенели сигналы водяной и пожарной тревоги. Еще через минуту загорелись боевые огни линкора генерал Алексеев, и почти тут же фортов крепости. «Прям тебе, Порт-Артур, в январе четвертого года», успокаиваясь, проронил Воронцов. «Так, что у нас случилось?» Робот, демонстрируя хорошую морскую выучку, четко доложил свою точку зрения на инцидент. «Вот мудаки». Почти беззлобно выругался Дмитрий в адрес своих комендоров. Могли бы торпеду еще на ходу расстрелять. Но тут скорее я виноват. Всему учил, а такого не предусмотрел. И тут же стал вслушиваться в корабль. Вроде бы самого страшного не случилось. Ни треск ломающихся переборок, ни гул, разливающийся по отсекам воды, и палуба не кренится под ногами. А самое главное... Роботы из нижних помещений не подают сигналов тревоги. Воронцов вызвал на дисплей компьютера информацию о полученных волгалой повреждениях. Пароход не подвел. Многослойная титаново-керамическая, усиленная кевларовыми прокладками бортовая броня выдержала удар 450 миллиметровой торпеды. Отмечался только прогиб листов, деформация ближних к месту взрыва шпангоутов, Незначительное смещение на фундаментах котлов и машин. Мостик и палуба в течение следующих пяти минут заполнились вырванными из постели офицерами резервного взвода, пока еще остававшегося на корабле. «Постройте людей на корме», — приказал Воронцов взводному командиру. «Только сначала пусть приведут себя в порядок. Срок пять минут. А у меня и без этого забот хватит». Воронцов, отставной капитан-лейтенант советского ВМФ, Старший помощник капитана 100 тонного балкера флота Торгового, не имея, в отличие от новикова высшего психологического образования, практическими основами этой науки владел виртуозно. Принять в отсеке левого борта 5000 тонн воды, крен довести до 15 градусов, дифферент на нос до 5, отдавал он команду центральному компьютеру, зажечь дымовые шашки за второй палубой, потребовать с берега буксиры, семафоры и гудками подавать сигналы терплю бедствия. Пусть те, кто организовал предательскую атаку, считают, что их цель достигнута, хоть на первое время, а там будем разбираться.